Паюсной. Как жизнь, как жемчужную шутку в АТО Умеют обнять табакеркою И мстят ему, может быть, только за то, Что там, где кривят и коверкают, Где лжет и кадит мыляясь комфорт, И трудними трутся и ползают, Он вашу сестру, как вакханку самфор, Подымет с земли и использует... И тайне андов вольёт в поцелуй, И утро в степи под владычеством Пылящихся звёзд, когда ночь по селу Белеющим бленьем тычется, И всем, чем дышалось оврагом века, Всей тьмой ботанической ризницы пахнет патифозной тоске тюфика И хаосом зарослей брызнется. 1917 год.